Ядро ушло в воду с небольшим недолетом. Буря стала набирать ход, но вражеские корабли, идущие под всеми парусами, нагоняли нас, всю больше расходясь в стороны, чтобы мы не могли уйти из ловушки. «Нам не уйти!» — процедил сквозь зубы Сирак, напряженно вглядываясь преследователей. «Они набрали ход, и парусов у них больше!» Дальше он сделал то, что меня удивило. «Убрать паруса с фокмачты!» — прозвучала его команда, заставив Богдана угрожающе вскрикнуть. «Он хочет сдаться!»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 Два желтых фонаря, горевших в порту, обозначали правильный форватор. На набережной порта находились люди, шла погрузка или разгрузка одного из кораблей. Еще одно судно противника стояло, пришвартовавшись. На нем движение не наблюдалось. Когда до пристани оставалось меньше одного кабельтова, в голове родилась идея: Сирак, пристань к берегу. Богдан, Баск, вы вместе с гвардией высаживаетесь и вступаете в бой. Пока лучники сирака обстреливают оба корабля с зажженными стрелами.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 Лучниками воины мозга были отменными. Несколько факелов упало на землю. Враг отступил, прячась за выгруженными товарами на набережной. Оттуда полетели стрелы. Еще один вскрик на корабле. Проклятые сатанисты! На шкуне трудно укрыться от потока стрел. Буря, увлекаемая течением и слабым ветром, вышла из зоны обстрела. В лицо отдохнуло запахом моря. Мы вырвались из потенциальной ловушки. Окажись пара кораблей врага со стороны моря, нашей эпопеей пришел бы конец.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 увязавшегося за мной после нападения кроманьонцев на стоянку у озера, ика, посмевшая восстать против грозного вождя людоедов и поплатившейся за это жизнью. Хоть в ее смерти моя вина была главным фактором. Перед глазами мелькали сцены из сражений, черная масса кроманьонцев, захвативших плаж, горящие корабли Амонахис, Лар, кого мы похоронили с воинскими почестями. Перед глазами проплыли лица детей, двойняшек Аллы и Анны, о чьей судьбе мне ничего не известно.